почувствовал, как дротик ударил в то место, где он только что стоял и побежал быстрее. Перед ним появилась фигура с неясными в вначача очертаниями. Он ударил мечом и почувствовал жестокую радость, когда меч разрезал плоть и разрубил кости. Теперь прочь из переулка, на улицу, не слишком более широкую или светлую и дальше по ее теневой стороне. Рабы будут преследовать, но впереди одноэтажное здание обычной конструкции с плоской крышей. «Вверх!» — выдохнул Альфрик и сложил руки с тременем. Он буквально бросил девушку на крышу. Она протянула ему руку, упершись ногами в парапет, и они оба упали за ним. Альфрик слышал за собой шаги босых ног рабов, но не рискнула оглянуться. Они с Фрейей змеями скользили по крыше. Узкое пространство отделяло их от следующей крыши. Они перепрыгнули и побежали к следующей, более высокой крыше. С нее Альфрик заглянул на улицу внизу. По улице шли несколько стражников с пиками наготове готове. Альфрик подумал, стоит ли обращаться к ним. Нет, они не защитят от стрелы из духового ружья, направленной из переулка. К тому же они могут быть на стороне жрецов. Он прижался ртом к уху Фреи, чувствуя, как ее шелковые волосы касаются его губ, и прошептал. «Куда дальше?» «Не знаю». она посмотрела вперед, заночные крыши на центральную площадь, еще освещенную факелами. За ней город поднимался по двум холмам, и на вершинах каждого из них по зданию. «Одно должно быть дворец», — подумал Альфрик в стиле «Последней империи» с колоннами из белого мрамора, освещенными Амарис. Почти все окна темны, но он удивленно заметил, что здание окружено кольцом огней. «Второе здание...» Грандиозная серая масса в красном свете огней. Оттуда доносились ритмичные удары Большого Гонга. Это храм двух лун, отмечающий их соединение. Над зданиями нависла ночь, бесконечный хрустальный черный свод, в котором морозно сверкали мириады звезд. И Млечный Путь разливал свой таинственный водопад между созвездиями. Высоко над всеми, Бледный диск Амари с своим призрачным светом окрашивал город и холмы и дно Мертвого моря. А с запада быстро приближался Даннос, разгоняя тьму. Двойная тень лун дергалась, меняя положение. Было очень холодно. Ветер дул и дул, выл на улицах раскачивал гремящие вывески. Гнал перед собой сухую листву и песок, и обрывки пергамента. Альфрик вздрогнул, жалея об оставленной одежде. В бледном лунном свете они видели песчаные вихри на дне сухого моря. Дьявольский танец. В такую ночь собираются тролли и призраки, и сами судьбы могут бродить поблизости. Он стиснул зубы, чтобы они не стучали, и попытался думать о реальных и отчаянно настоятельных проблемах. «Похоже, жрецы могут следить за нами», — сказал он. Во всяком случае, они знали, где я остановился на ночь. Лучше идти ко дворцу, как ты сказала, но поищем по пути разрушенный дом или какое-нибудь другое место, где можно спрятаться до утра».